В светлой памяти моего отца, кадрового офицера российской армии, посвящается. Царствие небесное тебе, папа. Глава первая. Денек сегодня выдался погожим. Солнышко, на небе не облачко. Эх, сейчас бы искупаться в реке, а потом валяться на пляже, поджариваясь, как курица в гриле, и медленно-медленно переворачиваться. День... Я снял трубку телефона и произнес заученную фразу. Отдел продаж. Слушаю. Гусаров ты? Я Сансаныч. Низкий баритон шеф, я бы узнал из тысячи. Правда, в обычно вежливых его интонациях проскальзывало плохо завуалированное недовольство. Что-то мне это уже не нравится. И тучи откуда-то на горизонте нарисовались, закрыв сплошной завес и солнце. Ой, не к добру. Поднимись ко мне. В его устах это звучало как классическое Сидоров с вещами на выход. Я отклеился от стула. Машинально поправил зъерошенные волосы, дурацкая привычка запускать пятерню в прическу, и пошел к дверям, ощущая спиной сочувственный взгляд Мишки Каплина, сослуживца, с которым уже второй год делю помещение размером два на четыре метра, носящее гордое название отдел продаж. Секретарша Ирочка набирала что-то на компьютере с такой скоростью, что любой пулемет бы от зависти перегрелся. — Как, шеф? — спросила я, склоняясь над ней. — Как с цепи сорвался? — сообщила, не отрываясь от монитора Ирочка. — Рвет и мечет. Сперва рвала Симонова из планового. Теперь тебя будет. — спаси Ира. Умеешь поднять настроение. — Всегда пожалуйста, — равнодушно ответила девушка. Раньше она была не такой. Зря я ее, как говаривал Мишка, поматросил и бросил. Хотя, с другой стороны, еще разобраться надо, кто с кем и чем занимался. И не уверен я как-то, что это я с ней порвал, а не она умело подвела отношение к такому дурацкому финишу. — сансаныч вызывали? — Вызывал Гусаров. — Проходи, садись. Александр Александрович Воскобойников, директор и вообще, по словам уборщицы Нюши, видный мужчина, восседал за письменным столом с видом стервятника, выбирающего, чем бы поживиться. Я сел в кожаное кресло напротив, изобразив полную заинтересованность и готовность сорваться с места по первой же команде. — Что это такое, знаешь? Шеф потряс перед моим носом коричневой папочкой, сквозь которую просвечивали листы бумаги. — Знаю, сансаныч кивнул я, — проекты договоров. Я сам составил их на прошлой неделе и принес вам на рассмотрение. К ним и записка сопроводительная прилагалась. Гарантированная прибыль от сделки — тридцать, а то и сорок процентов. Я все просчитал. — Нет, Гусаров, не все ты просчитал, — устало вздохнул шеф. — Ты занимался арифметикой, а тут алгебра нужна. Дифференциальные уравнения, синус с косинусом и параллельные прямые, пересекающиеся в несобственной точке. — сансаныч мне бы по-русски... — По-русски? — шеф хрустнул пальцами. По-русски покрыть бы тебя матами в три слоя надо. Но тебя же не проймет. Ты ведь у нас, слюнтя-интеллигент, спортом занимаешься. Он окинул мою тренированную фигуру взглядом, не предвещающим ничего хорошего, и неожиданно спросил. — У тебя какой рост? — Метр девяносто, — опешив, произнес я. — Вот видишь, метр девяносто, вымахал оглоблей, а ума, как у дитя малого. Ты пословицу такую слышал? Не лезь поперед, батьки, в пекло. Я кивнул. — Ну так не лезь не в свое дело, гусаров. Это я тебе как начальник говорю, а как человек добавлю, что бабки в нашей конторе платят за то, чтобы вы, сотрудники, делали только то, что сказано. Инициатива у нас наказуема, причем не исполнением, а штрафами. Ты ведь целую ораву в лучшем ресторане кормил, поил, уговаривал, так? Было дело. Все за свои денежки, разумеется. Конечно, Сан Саныч. Думал, заключу договорчики, комиссионные заимею. Как же без этого? А так, не нужны нам эти договоры пускай даже с 40апроцентной прибылью не будет никаких комиссионных я ведь предупреждал ты чем кроме партизанщины занимался э -э -э с инвестсервисом работал вот и работай с ними дальше закончишь приходи скажу что еще делать надо прими лишьша тебя гусаров на первый раз не буду ты и так себя наказал счетами из ресторанов можешь идти я развернулся и грустно поплелся к выходу однако голос шеф развернул меня на 180 градусов подожди гусаров Это от меня, в качестве компенсации. Сан Саныч протянул белый конвертик. Хороший ты парень. Спасибо. Я взял конверт и вышел из кабинета. Да, не ожидал от шифа такой чуткости. Не удержался, вскрыл конвертик на выходе. С умилением посмотрел на зеленые бумажки. Триста американских рублей. Вовремя, стоит заметить. От зарплаты остались рожки до ножки. Еле-еле на хлеб и бензин хватает. Ирочка выглядела недовольной, на ее лице там и сям образовались хмурые складочки и морщинки, превращая ее в молодую старушку. — Что-то ты подозрительно легко отделался, Гоша. — Быстро тебя шеф выгнал. — Да и крика не слышно было, — доброжелательно сказала она. Я понял, как можно прищучить Ирочку и не стал терять времени впустую. — А зачем нам с Сан Санычем кричать? Наши дела тихо делаются. Хочет меня заместителем по кадрам поставить. Просил, чтобы я ему секретаршу новую подыскал. — Недоволен он тобой, Ира. Распустил, говорит. И, оставив озадаченную Ирину открывать и закрывать рот, спустился к себе. Мишка Каплин успел к моему приходу нагреть чайник. — Чай, кофе потанцуем? — Потанцуем, — грустно сказал я. — Комаринского. — Или ГПК. Тебе что больше нравится? — хава Хаванагила. Чего — Чего случилось-то, Игорь? — сочувствием спросил Мишка. Мне всегда нравился этот длинный, нескладный мужик с умными, понимающими серыми глазами. — высоким лбом мудреца и крючковатым носом. Его семья в полном составе укатила в Израиль в начале 90 девяностых, когда казалось, что бывшему Союзу пришел окончательный и безоговорочный трындец. Но Мишка остался. Из упрямства или чего-то другого, не знаю. Он не любит разговаривать на эту тему. И только за это я готов его уважать всю жизнь. Хотя родственнички каждый месяц заваливают капли письмами, в которых рассказывают о том, как хорошо устроились на земле обетованной. И намекают, что не мешало бы ему последовать их примеру. — Шеф политику партии обрисовал. Пояснил, что с нашим рылом в калашном ряду делать нечего. — И правильно сделал. Помешивая ложкой кофе в чашке, сообщил Мишка. — Почему? — Да потому. С видом Нострадамуса изрек каплин. — Ты что о нашей фирме думаешь? — Фирма как фирма. — Рогая копыта, вот что такое наша фирма, — торжественно объявил Мишка. — Я подольше тебя здесь работаю, и постепенно понял, что мы вроде прикрытием служим. Кто-то с нашей помощью деньги отмывает, а может, и от налогов уходит. Есть способы. Думаешь, сансаныч тут главный? Нет. Есть кто-то повыше его, и я догадываюсь, кто именно. Сказать? Не надо, Миша, — попросил я. Меньше знаешь, крепче спишь. Я тоже что-то вроде этого подозревал. Сделка, которую шеф зарубил, была пробным шаром. Судя по реакции Сан Саныча, ты прав на все сто. Сваливать надо отсюда, пока не поздно. — Верно, — кивнул Мишка. — Вопрос куда? А вот над этим акхиважнейшим вапкосом я и буду думать. Копируя картавости и интонации Владимира Ильича, толкающего знаменитую речь на броневичке, ответил я. Мысли заразы в голову не лезли. Вернее, лезли, но не те, что надо. Я вернулся к компьютеру, пощелкал мышкой монстриков из игрушки, ставшей в офисе надежным средством убивания времени, когда шеф занят, а тебе глубоко фиолетово, и принялся настраиваться на нужный лад. Для начала подумаем о чем-нибудь грустном. Первая любовь даную ну ее тудыть-растудыть в качель! Выставил себя дураком по полной программе, аж в краску бросила. Вспомнил, как остался после службы в армии безработным и невольно содрогнулся. Нет, надо что-то делать. И сразу мозг в нужном направлении заработал. На столе, за которым обычно пили кофе, лежала кипа газет с бесплатными объявлениями в цветных рамочках. Посмотрим ситуацию на рынке труда. Итак. Несмотря на мировой кризис и прочие гадости, городу требуются слесари, монтажники, каменщики разнорабочие. Это не для меня. Трудиться в разного рода шараж-монтажках за копейки лучше удавиться на собственном галстуке или съесть его сразу по примеру президента одной маленькой но очень гордой страны. Как насчет офисного планктона? ООО так раз так. Ищет инженера-сметчика. Ну да. Если я пойду на эту должность и начну составлять сметы, они лет 20 потом будут долги кредиторам раздавать. Пожалеем и не обременим звонком. Таможня ищет. Задержаву, конечно, обидно, но я прекрасно помню, чем закончил Верещагин. Ретивых служах городские басмачи подорвут, если не на буксире, то за рулем авто точно. И себя жалко, и приору мою тоже. Только-только кредит отдал. Не подобрав ничего путного, решил обзвонить друзей. С кого бы начать? Пожалуй, с Лёжки. С его связями найти подходящую непыльную работенку расплюнуть. Мы знакомы еще с садика, как говорится, сидели на одном горшке. После школы пути разошлись, я стал студентом инъяза, а он ударился в коммерцию. Да так удачно, что обзавелся и трехэтажным коттеджем, и бомбой последней модели, не считая кругленького счета в банке, и, самое главное, кучи полезных знакомств. Когда-то лёха звал к себе фирму, но я знал, что пойти к нему работать все равно, что потерять друга, и отказался. Встречались мы регулярно. Оба подсели на фехтование и коротали вечера в спортивном клубе с заезженным названием «Три мушкетера». Разумеется, у Лёшки сразу попёрла масть. Он стал мастером спорта, а я всё ещё ходил в КМСах. Не было поединка, в котором друг бы не сделал из меня такую полезную в хозяйстве вещь, как дуршлаг. Не знаю, чем нас привлёк этот вид спорта. Возможно, в детстве насчитались дюма и насмотрелись по телевизору Боярского в роскошных мушкетерских одеждах, крутившего лихой ус одной рукой, а второй — протыкавшего шпагой очередного гвардейца-кардинала. лёхин телефон ответил не сразу. Сначала пришлось прослушать приторную, как патока, мелодию вместо гудков, только потом я услышал голос приятеля. — Привет, Игорь, как дела? — Как Сажа, Бела, — отшутился я. — Случилось что? — встревожился лёха Пока нет, но непременно случится. Только, Леша, разговор не телефонный. Свидеться бы надо. Ты на работе? А где же еще? Тогда, как освободишься, подъезжай ко мне. Домой? В офис. Я все равно буду часов до девяти вечера здесь. На машине? Сегодня без колес гарантийку поставил. Завтра забираю. Хочешь, пришлю за тобой шофера? Совершенно искренне предложил лёха Я фыркнул. Смеешься, что ли? Моего шефа Кондратья хватит, как только увидит, что у его подчиненных транспорт с личным шофером. Я уже тачку вызову. — Как знаешь. Я тебя жду. До скорого. Я отключил мобильник, крутанулся в кресле и окинул тоскливым взором комнатушку. А ведь тяжело будет уходить отсюда. Привык за два года, прикипел. И Мишку жалко до да дури. Он мужик умный, но не пробивной. Таким в жизни трудно. Ладно, если устроюсь нормально, перетащу его к себе. До конца рабочего дня оставалось меньше двух часов. Я провел это время с пользой. Рыскал в интернете, стучался в айске знакомых и не подозревал, что скоро жизнь моя круто переменится, да еще самым невероятным образом.